Дело было в исходе марта, и страстная неделя подходила к концу. Как не опустился в последние годы Порфирий Владимирович, но установившееся еще с детства отношение к святости этих дней подействовало и на него. Мысли сами собой настроивались на серьезный лад. В сердце не чувствовалось никакого иного желания, кроме жажды безусловной тишины согласно с этим настроением и вечера утратили свой безобразно пьяный характер и проводились молчаливо в тоскливом воздержании иудушка и анненька сидели вдвоем в столовой не далее как частому назад кончилось всеноное сопровождаемое чтением двенадцати евангелий и в комнате еще слышался сильный запах ладана часы пробили десять домашние разошлись по углам И в доме водворилось глубокое, сосредоточенное молчание. Анненька, взявши голову в обе руки, облокотилась на стол и задумалась. Порфирий Владимирович сидел напротив, молчаливый и печальный. На Анненьку эта служба всегда производила глубоко потрясающее впечатление. Еще будучи ребенком, она горько плакала, когда батюшка произносил «И сплет сплетши венец истерния, возложиша на главу его и трость в десницу его» и всхлипывающим дисконтиком подпевала дьячку «Слава долготерпению Твоему, Господи, слава Тебе». А после всеночной вся взволнованная прибегала в девичью, и там, среди сгустившихся сумерек, Арина Петровна не давала в девичью свечей, когда не было работы, рассказывала рабыням «Страсти Господни». Лились тихие рабьи слезы, слышались глубокие рабьи воздыхания». Рабыни чуяли сердцами своего господина и искупителя, верили, что он воскреснет, воистину воскреснет. И Анненька тоже чуяла и верила. За глубокой ночью истязаний, подлых издевок и покиваний для всех этих нищих духом виднелось царство лучей и свободы. Сама старая барыня Арина Петровна, обыкновенно грозная, делалась в эти дни тихою, не брюзжала, не попрекала Анненьку сиротством, а гладила ее по головке и уговаривала не волноваться. Но Анненька даже в постели долго не могла успокоиться. Вздрагивала, металась, по нескольку раз в течение ночи вскакивала и разговаривала сама с собой. Потом наступили годы учения, а затем и годы странствования. Первые были бессодержательны, вторые мучительно пошлы Но и тут, среди безобразия актерского кочевья, Анненька ревниво выделяла святые дни и отыскивала в душе отголоски прошлого, которые помогали ей по-детски умиляться и вздыхать. Теперь же, когда жизнь выяснилась вся до последней подробности, когда прошлое проклялось само собою, а в будущем не предвиделось ни раскаяния, ни прощения, когда иссяк источник умиления, а вместе с ним иссякли и слезы, Впечатление, произведенное только что выслушанным сказанием о скорбном пути, было поистине подавляющим. И тогда в детстве над нею тяготела глубокая ночь, но за тьмой все-таки предчувствовались лучи. Теперь ничего не предчувствовалось, ничего не предвиделось. Ночь, вечная, бессменная ночь, и ничего больше. Анненька не вздыхала, не волновалась, и, кажется, даже ни о чем не думала, а только впало в глубокое оцепенение. С своей стороны Порфирий Владимирович с не меньшую аккуратностью с молодых ногтей чтил святые дни, но чтил исключительно с обрядной стороны, как истый идолопоклонник. Каждогодно, накануне Великой Пятницы, он приглашал батюшку, Выслушивал евангельское сказание, вздыхал, воздевал руки, стукался лбом в землю, отмечал на свече восковыми катышками число прочитанных Евангелий и все-таки ровно ничего не понимал. И только теперь, когда Анненька разбудила в нем сознание у мертвей, он понял впервые, что в этом сказании идет речь о какой-то неслыханной неправде, совершившей кровавый суд над истиной. Конечно, было бы преувеличением сказать, что по поводу этого открытия в душе его возникли какие-либо жизненные сопоставления, но несомненно, что в ней произошла какая-то смута, почти граничащая с отчаянием. Эта смута была тем мучительнее, чем бессознательнее прожилось то прошлое, которое послужило ей источником. Было что-то страшное в этом прошлом, а что именно, в массе невозможно припомнить». Но и позабыть нельзя. Что-то громадное, которое до сих пор неподвижно стояло, прикрытое непроницаемую завесою, и только теперь двинулось навстречу, каждоминутно угрожая раздавить. Если б еще она взаправду раздавила, это было бы самое лучшее. Но ведь он живуч, пожалуй, и выползет. Нет... Ждать развязки от естественного хода вещей слишком гадательно. Надо самому создать развязку, чтобы покончить с непосильную смутою. Есть такая развязка, есть. Он уже с месяц приглядывается к ней и теперь, кажется, не променет. В субботу приобщаться будем. Надо на могилку к покойной маменьке проститься сходить. Вдруг мелькнуло у него в голове. — Сходим, что ли? — обратился он к Анненьке, сообщая ей вслух о своем предположении. — Пожалуй, съездимте. — Нет, не съездимте, а... — начал было Порфирий Владимирович и вдруг оборвал, словно сообразил, что Анненька может помешать. — А ведь я перед покойницей маменькой... ведь я ее замучил. Я... Бродила между тем в его мыслях, и жажда проститься с каждой минутой сильнее и сильнее разгоралась в его сердце. Но проститься не так, как обыкновенно прощаются, а пасть на могилу и застыть в воплях смертельной агонии. «Так ты говоришь, что Любенька сама от себя умерла?» – вдруг спросил он, видимо, с целью подбодрить себя – Сначала Анненька словно не расслышала вопросы дяди, но, очевидно, он дошел до нее, потому что через 2-3 минуты она сама ощутила непреодолимую потребность возвратиться к этой смерти, измучить себя ею. Так и сказала, пей, подлое переспросил он, когда она подробно повторила свой рассказ. Да, сказала. А ты осталась, не выпила. Да, вот, живу. Он встал и несколько раз в видимом волнении прошелся взад и вперед по комнате. Наконец подошел к Анненьке и погладил ее по голове. «Бедная ты, бедная ты моя», — произнес он тихо. При этом прикосновении в ней произошло что-то неожиданное. Сначала она изумилась, Но постепенно лицо ее начало искажаться, искажаться, и вдруг целый поток истерических ужасных рыданий вырвался из ее груди. «Дядя, вы добрый! Скажите, вы добрый!» – почти криком кричала она. Прерывающимся голосом, среди слез и рыданий, твердила она свой вопрос. Тот самый, который она предложила еще в тот день, когда после странствия окончательно воротилась для водворения в Головлеве, и на который он в то время дал такой нелепый ответ. «Вы добрый! Скажите, ответьте, вы добрый!» «Слышала ты, что за все сегодня читали?» Спросил он, когда она, наконец, затихла. «Ах, какие это были страдания!» не только этакими страданиями и можно, и простил, всех навсегда простил. Он опять начал большими шагами ходить по комнате, убиваясь, страдая, и не чувствуя, как лицо его покрывается каплями пота. «Всех простил», — вслух говорил он сам с собою, «не только тех, которые тогда напоили его отстом с желчью, но и тех, которые и после... Вот теперь и впредь, во веки веков, будут подносить к его губам оцет, смешанный с желчью. «Ужасно! Ах, это ужасно!» И вдруг, остановившись перед ней, спросил, «А ты простила?» Вместо ответа она бросилась к нему и крепко его обняла. «Надо меня простить», — продолжал он, «за всех и за себя». Из-за тех, которых уж нет. Что такое? Что такое и сделалось?» Почти растерянно восклицал он, озираясь кругом. «Где все?» Измученные, потрясенные, разошлись они по комнатам. На Порфирию Владимировичу не спалось. Он ворочался сбоку на бок в своей постели и все припоминал, какое еще обязательство лежит на нем. И вдруг в его памяти Совершенно отчетливо восстановились те слова Которые случайно мелькнули в его голове часа за два перед тем «Надо на могилку к покойнице маменьке проститься сходить» При этом напоминании ужасное, томительное беспокойство Овладело всем существом его Наконец он не выдержал Встал с постели и надел халат На дворе было еще темно и ниоткуда не доносилось ни малейшего шороха. Порфирий Владимирович некоторое время ходил по комнате, останавливался перед освещенным лампадкой образом искупителя в терновом венце и вглядывался в него. Наконец он решился. Трудно сказать, насколько он сам сознавал свое решение, но через несколько минут он, крадучись, добрался до передней и щелкнул крючком, замыкавшим входную дверь. На дворе выл ветер, и крутилась мартовская мокрая метелица, посылая в глаза целые ливни талого снега. Но Порфирий Владимирович шел по дороге, шагая по лужам, не чувствуя ни снега, ни ветра, и только инстинктивно запахивая полы халата. На другой день рано утром из деревни, ближайшей к погосту, на котором была схоронена Арина Петровна, Прискакал Верховой с известием, что в нескольких шагах от дороги найден закоченевший труп Головлевского барина. Бросились к Анненьке, но она лежала в постели в бессознательном положении со всеми признаками горячки. Тогда снарядили нового Верхового и отправили его в Горюшкино к сестрице Надежде Ивановне Галкиной, дочке тетеньки Варвары Михайловны которая уже с прошлой осени зорко следила за всем, происходившим в голове.